Глава вторая Девица подняла на меня глаза, удивлённо приподняла брови. «Василий, ты ещё не оделся?» — сказала она. Указала рукой на часы, что висели на кухонной стене. «Нам через пятнадцать минут выходить», — заявила сиделка. «А ты ещё в одних трусах». и Я повторил свой вопрос. «Какой сейчас год?» Мне показалось, что во взгляде сидевшей за столом девицы мелькнула растерянность. Сиделка поставила кружку на стол, задела взглядом мои трусы. Снова взглянула мне в лицо. «В каком смысле?» — спросила она. «В прямом», — повысил я голос. «Год сейчас какой?» Заметил, что говорю нормально, никаких последствий инсульта. 66 наступил «Тысяча девятьсот шестьдесят шестой?» «Ну, да, тысяча девятьсот...» Сиделка вдруг сощурила глаза и спросила. «Василий, это ты мне так намекаешь, что заболел? Теперь, небось, скажешь, что не пойдешь в школу?» «Я правильно тебя поняла?» Она чуть склонила на бок голову, смотрела на меня снизу вверх. «Забыл, что обещал моим родителям?» спросила девица. Ты обещал, что не подведешь их. Я не ответил ей, вертел головой, осматривал кухню. Отметил, что все эти белые шкафчики и украшенные потеками белой краски раковина выглядели знакомыми, как рычание холодильника. «Что за херня тут происходит?» — мысленно спросил я. Господин Шульц, слово «херня» в русском языке происходит от латинского слова «hernias», что переводится как «разрыв». Таким словом в медицине называют «грыжу» — аномальный выход ткани или органа. Стоп, помолчи. Херня — это херня. Я обогнул стол, прошел к окну. Сдвинул рукой в сторону пропахшую горелым нерафинированным растительным маслом штору посмотрел на улицу сквозь окно, украшенное прилипшими к стеклу снежинками. Увидел серые облака на небе, присыпанную снегом крону ивы, выглядывавшие из сугробов верхушки кустов, украшенные сосульками провода, соединявшие вершины высоких деревянных столбов. «Херня — это город Кировозаводск, где мы сейчас находимся», — сказал я. «Точно тебе говорю». Точнее, это не город, а настоящая грыжа, если мне не изменяет память. Что, черт возьми, происходит?» «Господин Шульц, уточните, пожалуйста, вопрос». «Это был не вопрос». Покачал головой. «Лустега», — сказал я вслух. «Сэр Лустега. Забавно». «Что ты там такого забавного увидел?» — спросила девица. Я прошел мимо нее, проигнорировав ее вопрос, лишь коснулся взглядом стоявшей на столе тарелки с жареным картофелем. Решительно пересек гостиную, вернулся в разделенную на две части спальню. Подошел к кровати, на которой недавно проснулся. Память не подвела, и действительно нашел под кроватью чемодан с обитыми металлом углами. Уложил чемодан на кровать поверх смятого одеяла. Щелкнул замками, откинул обтянутую кожей коричневую крышку из фибры. Вдохнул запах кожи и мужского одеколона. Увидел лежавший поверх аккуратно сложенный стопками одежды большой белый конверт без марок. Заглянул в него и тут же вытряхнул содержимое конверта на кровать. Отодвинул бумаги в сторону. Взял в руки тонкую темно зелёную книжицу, украшенную диагональной фактурной сеткой, гербом Советского Союза и надписью «Паспорт». Открыл ее, посмотрел на вклеенную в нее черно-белую фотографию. С этой фотографией в советском паспорте старого образца на меня пристально смотрел тот самый черноволосый кореглазый парень, которого я совсем недавно рассматривал в зеркале. Это был я, но я образца 1965 года, десятиклассник. Я прикоснулся к своему носу, нащупал на нем горбинку. В графе имя, отчество, фамилия прочел «Пеняев Василий Богданович». Посмотрел на дату своего рождения, 5 апреля 1949 года. Отметил, что паспорт совсем новый, будто он получен лишь несколько месяцев назад. Из паспорта выпал корешок от железнодорожного билета. Я расправил его, поднес глазам по привычке. Надписи на корешке гласили «Курский вокзал, поезд номер 17, Москва-Кировозаводск, вагон 9, место 2, купейный, для некурящих». Отправление в 16 часов 20 минут 8 января 1966-го. Использованный билет номер 7526 пассажиру не возвращается. «Айнфакет и фейнатмен», — сказал я, — повторил по-русски, — просто сделай глубокий вдох. В том самом 66-м году родители отправили меня к тетке в Кировозаводск. — сообщил я Эмме. В Кировозаводске я прожил две недели. В конце января я отсюда сбежал и вернулся в Москву, что очень не порадовало моих родителей. Я бросил корешок от билетов в чемодан на аккуратно сложенные синие джинсы. Усмехнулся, вновь пробежался глазами по тексту, небрежно выведенному в паспорте от руки с синими чернилами и по своей старой фотографии. Снова ощупал свое лицо, повторил вслух «Пеняев, пока еще не Базилиус Шульц, Вася Пеняев». «Василий, поторопись», — сказала заглянувшая в комнату девица. «Мы в школу опоздаем. Умывайся скорее, пошевеливайся уже. Что с тобой сегодня случилось? Я к тебе в няньке не нанималась, понял меня?» Я взглянул на девицу и мысленно произнес «Эта сиделка не просто похожа на мою двоюродную сестру. Это и есть Иришка Лукина, образца 1966 года. Такой я ее и видел, когда гостил у нее в Кировозаводске. Помню даже этот ее дурацкий халат». Вариант с розыгрышем я даже не рассматриваю, мысленно проговаривал я, рассматривая в грязном зеркале свое отражение и орудуя зубной щеткой. У меня есть три предположения. Первое — я сплю. В этот вариант верится все меньше. Второе предположение — меня поместили в виртуальную реальность. Это предположение мне видится наиболее правдоподобным, с учетом того, что сохранил связь с тобой, Эмма. Третий вариант, наиболее фантастический. Я вернулся в прошлое, причем в свое собственное молодое тело. Пропитанный за стоялым запахом табака санузел в квартире Лукиных был совмещенным, как в дешевом гостиничном номере. Рядом с будто бы воскресшим из моих детских воспоминаний унитазом стояла большая и громоздкая ванна. В прямоугольном зеркале над раковиной я рассматривал свое юное, испачканное зубной пастой лицо. Жидкое мыло я не нашел. В мыльнице обнаружил розоватый обмылок, источавший легкий земляничный аромат. Вымыл руки под холодной водой. Снова полюбовался на молодые пальцы. Витавшие в уборной не самые приятные запахи казались вполне реалистичными. Как и холодная вода, как и мятный вкус зубной пасты. Эмма, напомни мне, что такое реальность. Аристотель считал, что реальность — это то, что есть. Это обретшее свою материю и форму сущие. Иными словами, господин Шульц, реальность по Аристотелю — это то, что можно увидеть, пощупать, и изучить. «Мир вокруг меня выглядит вполне реальным», — сказал я. Добавила реалистичности окружающему миру и жареная картошка. Она уже остыла, но полностью не утратила ни вкус, ни аромат. На украшенной золотистой кромке тарелки с голубой каймой она выглядела вполне настоящей. Совсем по-настоящему она ощущалась во рту и в животе хотя я и проглотил ее в торопях под присмотром хмурой Иришки. Мне все больше чудилось, что я участвовал в странном спектакле, но участвовал я в нем с удовольствием. Мысль о том, что я пойду сейчас в школу, причем в советскую школу образца 66-го года, казалась мне более чем странной, скорее нелепой. Но в то же время мне не терпелось выбраться за пределы стен этой тесной квартиры. В шкафу я нашел свою одежду, брюки с широкими штанинами, голубую рубашку и серый пиджак. Вспомнил, что именно в таком наряде я две недели посещал Кировозаводскую школу, много лет тому назад. Менял тогда лишь белье и рубашки. Но ни разу не вынимал из чемодана, привезенные из Москвы галстуки. Теперь я исправил это недоразумение. Затянул на шее узел, полюбовался на себя в зеркало. Подумал, что в юности я был настоящим красавцем. К 75 годам от этой красоты остались лишь воспоминания. Я снова пробежался взглядом по комнате. Энахронизмов не увидел, ни валявшихся обычно в самых неожиданных местах зарядок от смартфонов, ни даже полиэтиленовых пакетов. «Если это виртуальная реальность», — сказал я, — то VR-разработчики поработали над ней мастерские. Похоже, они использовали для создания дизайна этой комнаты мои собственные воспоминания. Только как? Все выглядит очень натурально. Эмма, напомни, чтобы я поблагодарил создателей этой программы. «Конечно, господин Шульц». Я сунул под мышку коричневый кожаный портфель, даже не заглянул в него, и вышел в прихожую, где уже топталась наряженная в серо-коричневое клетчатое пальто Иришка. Лукина недовольно зыркнула на меня, но вдруг застыла. Увидела мой ярко-красный с золотистыми полосками галстук. Она взмахнула ресницами, усмехнулась. «Ты так и пойдешь в школу?» — спросила Иришка. «С этим?» Указала на галстук пальцем. Я улыбнулся и ответил. «Пусть завидуют!» Я зачерпнул с сугроба горсть снега, слепил комок и прижал его к щеке. Резко выдохнул, из моего рта вылетел пар. Снег в руках таял, превращался в воду. Я взглянул на шагавшую слева от меня Иришку Лукину. Уже и в мыслях не называл ее сиделкой. Заметил, что около ее лица тоже клубился пар. Видел, как сверкали снежинки на воротнике Иришкиного пальто, и как блестели Иришкины глаза. Слышал звонкий голос Лукиной, когда-то здоровалась, едва ли не со всеми, кого мы повстречали во дворе дома. «В вариант со сном уже не верю», — сказал я. «Понаблюдаю, конечно, за вывесками и за стрелками на часах, как ты говорила» но все вокруг выглядит уж слишком реальным для сна. Таких реалистичных снов я за семь десятков лет жизни ни разу не видел, даже когда был в медикаментозной коме. Не сомневался бы, что очутился в прошлом, если бы не разговоры с тобой, потому что разговариваю с тобой при помощи вживленного в голову чипа, а в этом моем шестнадцатилетнем теле этого чипа быть не может». Лукина со мной на улице не разговаривала, лишь изредка посматривала на меня, будто проверяла, не сбежал ли я. Под подошвами моих ботинок хрустел снег. Я то и дело поправлял нализавшую на брови меховую шапку. Чувствовал, что пальто слегка жало в плечах, будто я из него уже вырос. Вспомнил, что новое пальто я купил уже после армии. Я выбросил подтаявший комок снега вытера пальто влажную ладонь. Кончик носа и щеки покалывал мороз. Давненько я не испытывал подобных ощущений. Со снами я почти разобрался, как мне кажется. Теперь расскажи мне, в чем отличие обычной реальности от виртуальной. Ведь можно же их как-то отличить. Что пишут об этом в интернете? Только никаких сайтов на экране, Эмма. Сама проанализируй озвучь ответы. «Отличить виртуальную реальность от настоящей можно, сравнив ощущения от взаимодействия в настоящей и виртуальной средах», — сказала Эмма. «Господин Шульц, обратите внимание на работу рецепторов и на мышечную нагрузку. Используйте подсознание, прислушайтесь к полученному в прошлом опыту». «Опыт мне подсказывает, что по этой дороге я уже ходил примерно 60 лет назад». На протяжении двух недель тогда было так же холодно. Все вокруг выглядело таким же, лишенным красок, только белые и черные цвета вокруг, соединенные оттенками серого. Я увидел впереди укатанную горку, по которой скатывались дети пионерского возраста, сидя на портфелях. Не заметил, чтобы эти пионеры мерзли, они выглядели веселыми и счастливыми. Я подумал, что с удовольствием тоже последовал бы их примеру. Но меня удержали от этого поступка недовольный взгляд моей спутницы и понимание того, что я уже давно не пионер. «Не пионер, но комсомолец», — подумал я. Вспомнил, что из конверта я вместе с паспортом доставал и свой комсомольский билет. Здание школы я узнал без посторонних подсказок. Оно выглядело таким же невзрачным, каким я его и запомнил. Над крышей школы кружили птицы, голуби, а не вороны, как мне показалось сначала. К школе по многочисленным дорожкам и тропинкам спешили наряженные в мрачную зимнюю одежду дети. Я снова задумался над тем, с какой стати пошел вместе с Лукиной. Почему не остался в теплой квартире и не потратил время на внимательное изучение новой реальности? будь она настоящей или виртуальной. Пришел к выводу, что на прогулку меня выгнало любопытство. Плюс к этому мне за полтора года надоел вид потолка и стен, пусть и смотрел на другие стены, не оклеенные дешевыми обоями. К тому же меня заинтересовало, а действительно ли я очутился в своем прошлом, неважно реальном или виртуальным? Пока я, кроме смутно знакомой обстановки вокруг и своей двоюродной сестры, ничего знакомого не увидел. Не вспомнил, чтобы в прошлый раз Иришка поливала меня водой, а жареная картошка в тарелке — не показатель. В школе на меня обрушились звуки детских голосов. К черным, белым и серым цветам здесь добавились многочисленные алые пятна пионерских галстуков. Замечал я и красные комсомольские значки на одежде старшеклассников. У себя на лацкане пиджака я обнаружил такой же. Сопровождавшей меня Иришкой, то и дело здоровались школьники. Кивали они и мне, но эти кивки выглядели неуверенными и будто бы смущенными. Верхнюю одежду мы оставили в гардеробе. Там все прочий аромат заглушал запах хлорки. В школьном вестибюле я разглядывал многочисленные стенды на стенах с заголовками «Информация». Замечал стоявшие на широких подоконниках цветочные горшки с комнатными растениями. Не вспомнил, видел ли я их раньше. Почти не смотрел на лица детей, больше разглядывал их одежду. Шагал рядом с Иришкой Лукиной по скрипучему паркету елочки мимо невзрачных дверей классных кабинетов. В этой школе я учился две недели. Сказал я, будто бы ответил на неозвученный вопрос Эммы. Тогда я почти ни с кем не общался. Мне здесь не нравилось. Я только и думал о том, что скоро отсюда сбегу. Почти ни с кем не разговаривал. Немного общался лишь с сестрой и с черепом. Признаю, вел себя не очень приветливо, Посматривал на окружающих свысока, Ведь я же был жителем столицы, Да и к тому же все еще чувствовал себя звездой. В общем, неудивительно, что от меня все шарахаются. Иришка резко свернула вправо К открытой нараспашку двери кабинета. Я не сразу среагировал на ее маневр. Вошел в класс следом за двоюродной сестрой. Первым делом взглянул на исписанную белым мелом и украшенную меловыми разводами ученическую доску. Невольно улыбнулся, потому что подумал о том, что учитель или учительница будет недовольна этими художествами. Будто в ответ на мои мысли к доске подошла светловолосая девица и принялась протирать ее влажной тряпкой. «Если все же это виртуальная реальность, то ее точно сделали на основе моих воспоминаний», — сказал я. Или же разработчиков консультировал выходец из СССР примерно моего возраста. «Выглядит все очень реалистично. Признаю, не подкопаешься. Будто я действительно очутился в прошлом. Все эти фотографии на стенах, эти дурацкие деревянные парты и деревянные лавки — от которых в ногах постоянно оставались занозы. всё это я помню. Не подозревал, что технологии шагнули так далеко. Я снова заметил, что десятиклассники радостно приветствовали мою сестру и будто бы смущенно здоровались со мной. Но здоровались со мной далеко не все. Некоторые парни рассматривали меня оценивающе, будто бы со скрытым вызовом во взгляде. Девчонки посматривали на меня с явным интересом и с любопытством, но тут же отворачивались, встретившись со мной взглядами. Следом за Лукиной я неторопливо прошел между рядами старинных деревянных парт. Иришка поставила свой чемодан на третью парту в среднем ряду, и я прошел чуть дальше, к четвертой. Память подсказала, что именно на этом месте я просидел две недели, пока учился в 48-й Кировозаводской школе. Я даже удивился, что вспомнил такую подробность через 60 лет. Рассматривал лица школьников. Имен своих нынешних одноклассников я в памяти не нашел. Но лица узнавал. Без сомнения, я этих парней девиц в нелепых нарядах уже видел раньше. А вот имя светловолосого розовощокого паренька, сидевшего за четвертой партой, я вспомнил. Алексей Черепанов, или, как его называли одноклассники, Череп. Черепанов поднял на меня глаза, улыбнулся. Он протянул мне руку. «Здравствуй, Василий!» — сказал Череп. Я пожал Черепанову руку, его пальцы были холодными, словно парень только что играл в снежки. Череп вздохнул, как мне показалось печально, нахмурил белесые брови и спросил, «Ты читал во вчерашней правде?» Звуки его голоса утонули в пронзительном дребезжании школьного звонка.